Глава семнадцатая Кейра говорила, что удачи не существует. Так это или нет, не знаю. Но создается ощущение, что Фортуна постоянно играет со мной, каждый раз уравновешивая очередную неприятность небольшим подарком. После подтверждения нового ограничения для артефакта прошло менее пятнадцати секунд. Если бы не успел сделать выбор, то улетел бы на перерождение, утратив три собранные части предмета. Сейчас я находился под эффектом мнимого бессмертия, которое длилось пять секунд. Способность не позволяла шевелиться, тем не менее я не стал тратить время. Развернул карту, но перезагруженная территория не могла порадовать хоть сколько-нибудь значимой прорисовкой. «Кто-то мне заплатит за потерянные четыреста тысяч опыта из шкатулки». И это я еще молчу про уровневый ограничитель. Из плюсов, шкаломаны заполнены до предела. Но все равно неприятно. Я ведь собирался никому не показываться на глаза. А оно вон как вышло. Волонцы, конечно, хоть и те еще твари, но стоит отдать должное. Здорово сработали. Нашли способ, как обмануть направляющую способность. К тому же сотворили иллюзию, которая смогла отвлечь меня от основной угрозы. и пока я бессмысленно пытался уничтожить фантом, игрок убил меня. Я даже не успел понять, как именно — оружием или каким-то заклинанием. Поднялся и моментально экипировал доспех. Сразу же активировал арканом, изменил облик на рыжеволосого паренька и сосредоточился на чувствах. Порождение с зеркалья рядом присутствовали, люди — нет. Я оказался на одной из границ купола. В полукилометре виднелось несколько бронированных машин, свисевшими на них флагами. Смог разглядеть изображение на реющем стяге. Красный сжатый кулак, вокруг которого белели буквы. Разобрать надпись с такого расстояния даже моя перцепция не позволяла, а бинокля под рукой не оказалось. В принципе, плевать. Вполне возможно, что с Марфой, Аркадием и Васильком я больше никогда не увижусь. Так что символ их альянса... Почему-то кажется, что это он... мне безразличен». Осмотрелся, но никого подозрительного не обнаружил. Человек, который без особых проблем смог меня перехитрить и уничтожить, был где-то на другом конце города. Так что можно не заморачиваться на его счет. Или все же попытаться отомстить. Хотя сейчас ни к чему геройствовать. Выберусь отсюда. Тогда устрою охоту за авалонцами. Принялся ждать перезагрузки. Я планировал проскочить в Данш на первых же секундах. Дальше требовалось пройти несколько этажей, чтобы восстановить потерянные жизни и опыт, а также повысить один из своих параметров. Через сутки соберу артефакт и свалю из этого опостылевшего места. Скоро будет полмесяца, как я торчу в тульской аномалии. Быстро, однако, летит время. Заклубился туман. Знакомый звук разрываемого пространства наполнил улицы города. Уже образовывались порталы, через которые выкатывались, выбегали и вылетали мобы. В отличие от предыдущих раз из каждой бреши выходило по два-три существа. Уровни, насколько я мог рассмотреть, с первого по пятый. Для игроков они не представляют особой опасности. Даже неинициализированный сможет с ними справиться, если не с какой-нибудь менталист, и если человек не побрезгует проткнуть голову существа железякой.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 Некоторые будут двигаться настолько быстро, что ты не сможешь уследить за их движениями. Другие будут летать или углубляться в землю, то есть на вас будут нападать и сверху, и снизу. Третьи окажутся невидимыми. У четвертых не будет материального тела, но они все равно смогут убивать игроков. И при этом со всех сторон на вас будут лететь морозные вихри, огненные прутоберанцы, электрические разряды. Вас будут заливать кислотой и различными ядами.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 Я уж думал, что проблема мобов отошла на второй план. Но монстры, видимо, не дадут нам скучать все время, пока длится отбор на арену. Заметил странность. Как-то слишком много свободного опыта гуляет по миру. Количество убитых монстров никак не соответствует тем миллионам, которые я получаю из данжей. И ведь я далеко не самый богатый. Кто-то же платит за крафтовые материалы. В Тульской аномалии, как мне говорили, мобов больше, чем в других местах. Раньше мне приходилось курсировать на снегоходе, чтобы выловить какую-нибудь тварь. В других частях нашей планеты обстановка не лучше. К тому же опыт после смерти игроков теряется. Может быть, на это как-то влияют торговцы, которым позволяют спекулировать в других мирах. Даже если и так, то все равно не вяжется. Они не получили ранга адепта, так что не могут проникнуть к тем же гномам или эльфам. Я обдал огненным потоком двух богомолов, которые семенили в мою сторону. Низкоуровневые твари, попав под пламя неофита, рассыпались прахом. На землю упала пара нитей опыта и склянка с зельем регенерации. Подобрал предмет и автоматически, за последние дни привык к этому занятию, выставил его на аукцион. Пятиминутные торги по начальной минимальной цене. Думаю, успеют забрать. Фиал растворился. Интересно, где он оказывается в этот момент? Есть какое-то подпространство, в котором хранятся подобные вещи? И все-таки надо будет как-нибудь с Кейрой наладить общение посредством таких манипуляций. Тот же Авалон смог переслать батончики, на упаковках которых были как мои фото, так и информация. Чем я хуже? Только сперва надо будет ее предупредить. Под купол уже проникали люди. Слышался безостановочный треск автоматных очередей. И ведь скоро человечество будет сражаться с тварями, которым огнестрел никак не сможет навредить. Можно будет полагаться только на оставшиеся в дефиците системное оружие и способности. Но с магией тоже могут возникнуть проблемы. У нас слишком низкие уровни, а следовательно, мало маны. Интересно, та же школа психокинеза сколько затрачивает ресурса? Десятки вопросов, ответов, как обычно, нет. Я забежал в дом, в подвале которого меня ждал данж. Каотическое кольцо с легкостью рассекло металлический замок на старой калитке. Сверху показалась морда, которая, невзирая на законы физики, просачивалась через твердую поверхность. Моментально проверил существо, обычный слизень третьего уровня. Выпустил морозную струю, заставившую монстра покрыться ледяной коркой. Тело твари застыло и треснуло, обдав меня мелким крошевом. Только протянул руку, чтобы перехватить падающую нить, как неожиданно перед глазами вспыхнуло оповещение. «Вы погибли. Вас перенесет в рандомную точку. Три. «Две. Одна». «Что происходит? За меня взялись всерьез? Или эта аномалия чудит?» «Дождался, когда мнимое бессмертие позволит мне пошевелиться». «Скочил, облачился в броню и понесся к магазинчику со стройматериалами». «Подсобное помещение, как я понял, располагалось на уровне фундамента». «Мелькнул трассирующий зеленый след». «Пригнулся, пропуская над собой странное вещество». Клякса развернулась и впечаталась в тело, оставив на месте керасы небольшое отверстие. Элемент доспеха, получив критическое повреждение, рассыпался. Субстанция проникла под кожу. Мимолетная вспышка боли сменилась оповещением. «Вы погибли. Вас перенесет в рандомную точку. Три, две, одна». «Что за херня?» — услышал я чей-то голос. «Телепорт тут не работает. Арфикс рядом», — заметил другой человек. «Это заблудший». Смерть и последующее перерождение стирали изменения во внешности. Я посчитал, что формировать другое лицо уже нет смысла, так как меня срисовали, зато преобразил отображение прозвища. «У него имя изменилось, это тот, которого искали». Не прокатило, но и черт с ними. Я дождался, когда эффект мнимого бессмертия спадет, и активировал стихиалей И почему я не применял это умение в тот раз, когда сбегал из валона? Смерть же обнуляет использование. Видимо, в горячке боя не успел нормально среагировать. Хотя смысл уже рассуждать. Что было, то прошло. На будущее стоит иметь в виду. Успел оторваться от земли на десяток метров. Интерфейс мигнул. Способности школы псионики заблокированы. Надетые поножи, прокачанная мощь. И последующий перекат хоть и смягчили приземление. но оставили ноющую боль в районе коленей. До Супермена мне пока что далеко. Использовал зелье повышения реакции и обезболивающее. Слева мелькнул предмет. Я включил стихийную свободу и попытался пропустить круглый артефакт через себя. Сразу же воплотил огненную сферу и направил заклинание в человека, который не успел опустить руку после замаха. Раздался хлопок. Я попал в зону действия артефакта воплощения. Тело обрело плоть. Попытка активировать защитное умение ни к чему не привела. На периферии зрения промелькнул двухминутный таймер. Магическая субстанция разрушила шлем Авалонса и оставила обожженную дыру на месте лица. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — 1771. Внимание! Ограничитель прогресса заполнен. Ваша репутация — минус 56». Перенаправил шарик на других людей. Заклинание ранга адепта смертоносной косой прошлось по поджигателям. Почему по ним? Так за чье еще убийство систему может награждать положительной репутацией? Раздался выстрел. Почувствовал легкий укол в районе ребер. Попытался сделать вдох, но ничего не вышло. Пробита легкая. Из раны хлестала кровь. Голова качнулась, будто по ней ударили кувалдой. Прочность шлема наполовину просела. понял что этот элемент защиты только что выдержал попадание пули как раз хотел проверить я не смог понять откуда ведется огонь в бок угодил очередной снаряд через секунду я смотрел в отсчет таймера до возрождения развернул интерфейс открыл вкладку с артефактами и активировал повязку которая блокирует урон от пули нужно не забывать про такие вещи использовал склянки и скрытность нацепил доспех определил где находится данш удостоверился что поблизости нет людей вскочил и бросился к спасительному месту секунд за десять преодолел двухсотметровую метровую дистанцию У офисного здания применил способность хиале чтобы пробиться через фундамент половина тела успела погрузиться в камень способности школы псиионники заблокированы тело обретя плоть за мгновение оказалось раздавлено бетонной массой до паники было далеко Но динамика не радовала. Такое количество смертей за столь короткое время у меня было только один раз, в момент, когда авалонцы попытались упрятать меня в подземную тюрьму. Вот только тогда я мог сбежать в любой момент, а теперь как-то не складывается. Хорошо еще, что данжи сохранились. В противном случае можно было бы писать завещание. Я безостановочно нажимал пиктограмму артефакториума. Таймер отсчитал положенное время, и я переместился на левитирующую в космосе площадку. Втянул полной грудью свежий воздух. Что же этим армейцам так не имется? Казалось бы, где Тула, а где Москва? По современным меркам 200 километров. Это чуть ли не другая страна. Объединения людей живут по своим законам. Огромное количество человек погибло. «Повсюду голод, разруха и анархия, а они выделили элиту на мое устранение. И ведь не жалеют никаких ресурсов. Сколько телепортов они использовали для переправки бойцов? Сотни. А на их изготовление требуются материалы и бесценное время. К тому же, отправлять солдат в таком количестве — это большой риск. И ведь каждый из них пришел сюда с артфиксами. Не думаю, что Авалон смог договориться со всеми соседями». Постоянно происходят стычки, поэтому игроки нужны для охраны собственных границ. Еще и батончиками разбрасывались во все стороны. Такое чувство, что у них бездонная бочка, которая воссоздает артефакты насыщения. И поджигатели обеспечили броней и другими полезными предметами. Если подытожить, то счет затраченного опыта идет на сотни миллионов, если не на миллиарды. До сих пор не понимаю, с чего бы. Или это показной акт устрашения для их тоталитарного режима? Так и представляю командира Столыпина, который весь из себя величественный и непогрешимый стоит на высоком постаменте и объясняет загнанным голодным людям, которых согнали на плац, что никто не уйдет от правосудия, если вздумает сбежать. А в пример приведет меня. Скажет что-нибудь вроде «Смотрите, игрок Фрол тридцатый уровень, имеет такие характеристики, среди которых две высшие иерархии». «Одна вообще ни у кого не встречается. Все параметры выше тринадцати. Попадал во множество топов, получил десяток способностей, приобрел особый класс, который позволяет использовать заклинания любых рангов, владеет магией льда, огня, электричества. При этом даже он не смог укрыться от нас». «Так, ладно, порассуждали и хватит. Теперь нужно заняться делом. Что я могу? Во-первых, как показал практика, стихиалий бесполезен». Какая-то вещь, видимо, очередное творение Гермеса, блокирует псионическую способность. Стихийная свобода из артефактов воплощения тоже отпадает. От Арканума также нет смысла. Каким-то образом армейцы научились вычислять меня под скрытностью. Доспехи не сильно-то и помогают. Значит, действую так. Появляюсь, активирую вихри, чтобы люди отвлеклись на стихийную взвесь, и бегу к данжу. Перед собой выставляю щит. «Зелье и повязку использую заранее. Если подумать, то, как бы это прискорбно ни звучало, сейчас приходится уповать только на удачу. На ту удачу, которой не существует». Ощутил рывок выхода, а в следующую секунду количество моих возрождений уменьшилось на единицу. «Зараза!» Противник, видимо, узнал, где я появился после смерти, и пока я прятался в артефакториуме, подготовил ловушку. При возвращении игроки всегда попадали в то место, откуда перемещались. По факту, хватило бы вбить в землю какой-нибудь шест. Тогда грудная клетка окажется проколотой. Брррр. А если на этом месте окажется человек, то я появляюсь внутри него, или система все-таки учитывает такие моменты? Мнимое бессмертие сыграло со мной злую шутку. За эти пять секунд я мог бы умчаться на приличное расстояние. Теперь же приходилось просто ждать. «Я выпустил три магических шара таким образом, чтобы до меня не достало их воздействия, и чтобы возможный противник попал в радиус поражения». На последнее мгновение, вскакивая на ноги, активировал их. Часть пивного ларька, у которого стояли люди, превратилась в огненный ад. Игроки потонули в разрушительном пламени. Мгновенная и безболезненная смерть. В интерфейсе пронеслись оповещения о падении репутации. Цветущие кусты покрылись сковывающим льдом и через мгновение с треском рассыпались. Я заметил, как у одного из игроков рука превратилась в обмороженную культю. Это точно не жилец, но добивать его не стал. Времени нет. Пара машин заискрилась от электричества. Водитель обуглился и исчез. Данж был где-то сзади, но пришлось мчаться вперед по небольшому коридору, образовавшемуся из пересечения моих заклинаний. Выставил щит. «Вы погибли. Вас перенесет в рандомную точку. Три, две, одна». «Да чтоб тебя! Что это сейчас было? Как так получилось?» Попытался нацепить доспех, но его не оказалось. Щит, за который я отдал огромное количество опыта, был разрушен. Конструкция из наручей, наплечников и перчаток тоже исчезла. Шлем потерял в прочности и бессмысленным хламом лежал в инвентаре. Даже же были сломаны, хотя значилось, что до их полного восстановления требуется три секунды. Меня забросило на открытый участок, активировал аллей и сразу же пожалел об этом. Внутри поселилось чувство безграничного могущества. Люди, посмевшие меня убить, казались ничтожными существами. Мне захотелось дать им бой. Глубоко в душе я понимал, что это не мои мысли, но уже ничего не мог поделать. Подарок Кейры больше не защищал от этого влияния. В небе заметил невысокую фигурку в футуристическом доспехе. Человек летел, преодолевая сотни метров за секунду. Я бросился навстречу, уверенный в неминуемой победе. Направил в его сторону морозную сферу. Игрок с легкостью уклонился и вскинул руку. Сионическая способность отключилась. Мой враг материализовал хлыст, который распался на несколько тонких плетей. Ленты устремились ко мне и обвили тело. Противник дернул оружие на себя. Я успел заметить, как мое четвертованное тело рассыпается на десятки частей. В следующее перерождение с помощью стихийной свободы успел скрыться под землей. Магистерское заклинание благодаря классу универсала пожирало всего 21 единицу маны в секунду. У меня есть четверть минуты, но данж очень далеко. Не успею. Протиснулся на два десятка метра. Шлем восстановил единицу прочности. Как броня, бесполезен, но для защиты сознания подойдет. Экипировал доспех, включил стихиалей Снова кто-то заблокировал способность, и я оказался погребен в недружелюбной почве. Такое чувство, что меня вычисляют по псионике. А может, авалонцы научились считывать магический след? Сейчас попробуем вообще ничего не делать. Не использовать элементализм, не прятаться в арканами, не надевать броню. У меня осталась одна попытка, в которой я еще могу допустить ошибку. После следующей — обнуление. Сознание, несмотря на сложившуюся ситуацию, было кристально чистым. Я спокойно встал, подхватив артфикс, осмотрелся и неспешно побрел вдоль пятиэтажки. Мощь с ее запредельной скоростью тоже решил не применять. Заметил в небе мельтешащий силуэт. Приглядываться не стал, чтобы не выдавать себя перцепцией. «Забавно, а ведь меня потеряли и из виду». Абстрагировался ото всех направляющих умений. В голове представил незамысловатый куплет надоедливой мелодии, которую крутили по радио в моей первой безработной жизни. «Неплохо меня погоняли, но вроде я понял, как противостоять этой проблеме».